Глава 9. Время для Дара остановилось. Скиф падал долго-долго, целых 20 секунд, и все никак не мог достичь земли. Катапультируйся, шептали губы дари и Дара, хотя оба понимали, что помочь друг другу уже не в состоянии. И в этот момент в рубке корабля-ножа появился чужой человек, одетый в стандартный белый-серый костюм космена. Дар почувствовал присутствие незнакомца, высунулся из своей пилотской ячейки. То же самое сделал и девушка, воскликнул удивленно. «Дядя, Даниил!» «Это действительно я», — подтвердил незнакомец. У него было красивое скуластое волевое лицо с теплыми карими глазами.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 Сын аристарха Железовского. Не сын, праправнук в сто поколении, выточнила девушка, также поражённый изменением обстановки. Он сын князя местной общины. Надо же, как точно Гена передают облик этого начальника, усмехнулся Шаламов. Силён, железный человек. Спасибо, стеснительно проговорил Дар за спасение товарища.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 так продолжим. Равнодушно отвернулся от него Шаламов, подошел к ячейке, с которой поднялась в рост Дарья. Я объясню тебе, в чем вы заблуждаетесь. Отпустите его. Потом, потом, ничего с ним не сделается. Мальчишка-интрасенсы должен уметь выживать в любых условиях. Если же говорить о заблуждениях твоих, твоего друга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 «Не смейте!» — крикнула Дарья, отталкивая Шаламова мысленно-волевым усилием, из-за чего ответный его удар получился смазанным, нечетким, расфокусированным. Но этого оказалось достаточно, чтобы Дарь потерял сознание. Он, конечно, пытался защититься, предполагая псиатаку, поставил полевой экран и даже перенес сознание в запасной мозг спинной костный образующий еще один дополнительный мыслящий контур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 Сознание в единое целое. «Где я?» – пришла первая мысль. За ней всплыла вторая. «Сейчас умру». Но третья заставила действовать. Дарья. В опасности. Этот тип легко справиться с ней. Ему надо помешать. Он открыл глаза. светящиеся изнутри, как янтарь, колышущиеся стены, ячейки, скульптура осы в центре, вздрагивающий потолок и никого на полурубке.